Умение работать в команде. Определение. Готовность работать или сотрудничать с окружающими. Категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, покладистость, отзывчивость, обязательность. Возможные причины. Взросление с несколькими братьями и сестрами, разделение домашних обязанностей. Персонаж родился в семье военных или имеет опыт службы в армии. Дружелюбный настрой к людям. Персонаж по природе социально активный. Сильные лидерские качества. Взросление в семье, занятые бизнесом. Связанное поведение. Открытость. Персонаж задает вопросы, чтобы начать сотрудничество. Персонаж знает окружающих по именам. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Отзывчивость и прямота. Обостренное чувство долга. Гордость за свою работу. Честность. Вежливость. Выбор профессии, подразумевающий командную работу. Шеф-повар ресторана и так далее. Умение держать ответ. Персонаж подбадривает окружающих в процессе работы. «Отличный буклет у тебя получился, как раз то, что нам нужно». Заинтересованность в достижении цели. Эмоциональный подъем и позитивный взгляд на работу, которую необходимо выполнить. Персонаж дает окружающим возможность высказаться или вмешаться. Персонаж говорит «да». Глобально сговорчивый. Готовность к тяжелому труду. Социальная активность. Персонаж увлеченно работает вместе с другими. Персонаж выполняет задачи без возражений. Персонаж выступает в роли миротворца. Персонаж ценит других людей и их навыки, говорит спасибо. Готовность пробовать новое и рассматривать свежие идеи. Способность идти на компромиссы, пунктуальность, готовность. Персонаж слушает, что говорят окружающие. Способность при необходимости выполнять чужие распоряжения. Персонаж ставит на первое место благополучие команды. Самоотверженность и верность. Персонаж замечает, что нужно сделать, и проявляет инициативу. Персонаж наслаждается ощущением товарищества. Персонаж ценит время и усилия других членов команды. Персонаж распределяет задачи с учетом сильных и слабых сторон окружающих. Персонаж гордится тем, что построил, создал или довел до конца. Персонаж обращает внимание на затруднения других людей и придумывает способ помочь. Связанные мысли. На уничтожение этих бумаг, кажется, уйдет целая вечность. Но это нужно сделать. Марк быстро работает. Вдвоем мы тут все уберем в два счета. Рада, что Бренда в моей команде. Давно хотела с ней поработать. Лизен нравится начинать пораньше. Переделаю свое расписание. Связанные эмоции. Решимость, пыл, благодарность, оптимизм, удовлетворение. Положительные аспекты. С персонажами, умеющими работать в команде, легко поладить. Они преданы делу и бесценны для коллектива. Они понимают, что способны добиться большего, если объединят таланты и ресурсы с другими людьми вместо того, чтобы трудиться в одиночку. Они хорошо умеют слушать, уважают партнеров и гордятся общими достижениями. Отрицательные аспекты. Персонажи, умеющие работать в команде, иногда полагают, что другие люди, так же, как и они сами, преданы делу и готовы трудиться. Это может обернуться неприятностями. Если слепо полагаться на то, что другие предоставят информацию и возьмут на себя руководство, результат может оказаться не слишком удовлетворительным. Если остальным членам группы не хватает самоотверженности или увлеченности, персонажи, умеющие работать в команде, чтобы доделать работу, взвалят на себя больше того, что входит в зону их ответственности. Пример из кино. Дэн Бернс влюбится в невесту брата не из тех, кто раскачивает лодку. Недавно он стал вдовцом. Когда он встречает интересную женщину, обнаруживает, что она уже встречается с его братом и пытается уйти в тень. А позже он соглашается пойти на свидание вслепую, устроенное его семьей. Склонность плыть по течению и сохранять мир делает его сговорчивым, но пассивным героем. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Сэм Уайнберг, несколько хороших парней. Стю эдман противостояние. Майк Уэстон, последователи. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность. Безразличие, стремление все держать под контролем, спесивость, свободолюбие, враждебность, независимость, подозрительность, плаксивость. Сложности для персонажа, умеющего работать в команде. Работа с тем, кто привык добиваться своего. Пребывание в группе или организации, которой не хватает руководства или концепции. Работа с нецелеустремленными людьми. Работа с драматизирующим ситуацию напарником, влияющим на всех участников процесса. Необходимость преодолевать личные конфликты в команде или группе.